Глава 28. Ничего и никогда не решай на эмоциях. Они через некоторое время уйдут, а то, что они натворили, остается навсегда. Савелий Сергеевич Штольц, глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. «Давайте уже, поторопитесь», — говорил Олег Лисица, когда они грузились во внедорожник. «Через несколько часов сюда приедут мои коллеги, и лучше для вас, чтобы они не увидели липовых представителей министерства». Зинаида, Тихомир Федорович уже сел на переднее сиденье, а как насчет моей проблемы с Пушкиным? Не переживайте, Алексей и Эндрю уже занимаются вашими шантажистами. Тихо ответила она ему, а значит все будет хорошо. Они еще ни разу меня не подводили. Она обернулась и в последний раз взглянула на гору из серого гранита, где они с Бобой видели переливы цветов, словно бы попрощавшись с Ненайденной, но такой близкой гипербареей. А, Боба? Спросила Зина. Ваш Боба есть на камерах в кухне, а потому я обязан его предъявить. Пусть остается. Не переживай, будет у него все норм. Повар приехал, просто в агентстве по найму ошиблись и выписали двоих. Меня другое смущает. Куда делся управляющий и его помощница? Они вроде бы ни при чем, зачем им убегать? Зина покраснела, а на ее глазах снова выступили слезы. Я думаю, это были охотники за каплей, сказала Стася. Ну, помощница так точно. Максим же рассказал и она могла работать вместе с управляющим. Прекрати! шепнула ей Зина, так, что плесица не услышал: Они не вместе. Они обе знали, что до вчерашнего дня Тиара пряталась в комнате Тихомира Федоровича, а сегодня ночью, через берег, где была слепая зона, Боба вывел ее к месту, где посадил на катер. Он ничего не понял и удивленно рассказывал, как девушка, увидев капитана Катера, расплакалась и начала просить у него прощения. «Простил?» — спросила Зина, улыбаясь. «Я не видел, ушел. скромно ответил Боба. Но Зина была уверена, что простил. Феликс слишком сильно любит свою тиару. «Для Олега Лисицы», — зашептал ей на ухо Стася, — «это отличная версия». Но Зине любое упоминание о нем причиняло слишком сильную боль. Вчера, проревевшись, она все же пошла в его комнату в административном здании но там было пусто. Ее Владимир Леопольдович просто исчез, испарился, словно и не было его. Пропало даже личное дело из отдела кадров. Зина же обыскала также и все свои вещи в комнате, в надежде найти хотя бы записку, но ее тоже не было. Телефон молчал, а его оператор говорил, что абонент не абонент. Вот и все. Она проиграла, поставив на любовь. «Как там мило?» — спросила Зина из окна джипа, Когда они уже готовы были отъезжать, просят вещи ее собрать, прям не унимается, хохотнул Лисица. Женщина, что поделаешь, вот вас провожу и пойду. Зачем ей в камере шмотки такие? Там прям все гламур и блестки, засмеялась Тася. А зачем ей там туфли на шпильках? Веселился Лисица. Их просят особенно, говорит, будут душу греть. Стоп! Почти закричала Зина и выскочила из машины. Конечно, она не использовала каплю, это ее богатство. Надеется отсидеть и потом, продав ее, зажить хорошо. С чего ты взяла? Не успевал за ней лиситься. Где лучше всего спрятать маленькую перламутровую каплю? Спросила она у Стаси, догонявшей их. Среди таких же капель? Догадалась наконец она. Точно, сказала Зина. Помнишь одни туфли? Черные на шпильках, всех в стразах и камнях. «Ну, те, что мы видели с тобой у нее в отдельной пластиковой прозрачной коробке». «Вы что, без разрешения шарили у нее в номере?» Возмутился запыхавшийся лисица. «Мы совсем чуть-чуть». Отмахнулась от него Стасия и обратилась к Зине. «Думаешь, один из камней — капля?» «Конечно, иначе зачем они ей?» «Олег, нужна карта от номера», — сказала она полицейскому. «Ну, вы же как-то это сделали без меня?» — вредничал он. «Я могу и в этот раз, но тогда мне надо бегом возвращаться в машину». «А ты, как представитель власти, можешь взять ее у администратора, и это будет быстрее». Когда Олег пошел искать карту, Стася вдруг толкнула дверь, и она открылась. Девчонки осторожно вошли в номер. Все было так же, как тогда, когда они тут проводили обыск. Лишь только открытая дверка шкафа говорила о том, что тут кто-то побывал. Очень осторожно они подошли к нему, и на полке, где когда-то стояли те самые туфли, лежал свернутый пополам листок — на котором красивым почерком было написано «Зиня». Поняв, от кого он, Зинка растерялась и опять заплакала. Станислава же, услышав шаги приближающегося Олега Лисицы, схватила его и сунула в карман куртки. «Это уже ни в какие рамки!» — закричал он, увидев, что они вошли. «Тут понятые нужны, вы хоть немного порядок знаете!» «Поздно», — сказала Стася. «Кто-то побывал здесь до нас. Коробки с туфлями нет». «А вы не перепутали?» «Может, она в другом месте стояла?» Начал рыскать в шкафу лисица. «Ну-ка, покажите, вы себе их не забрали?» «Олег!» — одернула его Станислава. «Возьми себя в руки. Куда бы мы положили коробку? Но нас одежда вся в обтяжку, и нет ни сумок, ничего, куда можно было бы их положить». Капля, она словно призрак», — сказала Зина. «Лишь только покажется, тут же исчезает». Зина долго не могла открыть записку. Хотя Стася вложила ее ей в руки в самом начале пути. Почти шесть часов она не решалась это сделать, боясь прочесть там что-то не то. Но когда они были уже почти возле Мурманска, она все же развернула этот свернутый пополам листок. Привет, моя любимая Зина! Я знала, что ты поймешь, где находится капля, потому что ты на редкость умная девушка. Именно поэтому я в тебя и влюбился. Хотя нет, в первую очередь в этом виноваты твои зеленые глаза. Как я понял, где надо искать? Шторм был не спонтанный, его долго и упорно предсказывал наш гидромедцентр. Когда я услышал на твоем прекрасном выступлении, кстати, ты была великолепна, кто обладатель капли, то вспомнил, что при заселении мило держала в руках эту коробку. Мы всегда держим рядом то, что нам дорого. Жаль, что я не могу так поступить с тобой. Я состою в братстве, члены которого выискивают по миру чудеса, настоящие чудеса, и прячут их, чтобы они вдруг не попали в руки негодяев. Всегда найдутся люди, которые захотят использовать чудо для истребления мира. Эта капля не должна принадлежать никому. Именно поэтому, пересилив свои чувства, я ушел, чтобы сделать то, что должен. Будь счастлива, Зинка, и знай, что на этой планете есть человек, который всегда придет к тебе на помощь. Ты только позови. Помнишь, как Иван звал Сивку-Бурку? «Поверь, это самый верный способ». А еще знай, что этот человек очень любит тебя. Твой вовка. Да, мне больше нравится, когда меня зовут вовка.